«Сын земли русской!» «Аленушка, вороги!» Из гущи Малинника за десятком ордынских воинов следили две пары ребячих глаз. Когда ордынцы проехали, ребята юркнули глубь леса. Здесь было безопасно. Паренек сел на кучу валежника, взглянул на сестренку. «Аленка, ведь они к нам в деревню идут!» Девочка только кивнула стояла она немного боком прислушивалась и брату из-под ее белого платочка повязанного по бабе узелком под подбородок был виден только веселый вздернутый носик аушка девочка оглянулась если тропой через болото бежать обогнать ворогов можно нет павлуша они на конях едут по торной дороге где же их обогнать девочка запнулась на полуслове придем мы из леса батюшки с матушкой нет От родимой избушки одни угольки и тлеют. Павлуша сидел нахмурясь, раздумывая. Потом встал, сказал, как взрослый. — Значит, задержать ордынцев надо. Ты беги тропой, поднимай в сполох. В случае чего наш мужики первый десяток ворогов перебьют, а остальных пугнуть придется. — Что ты затеял, Павлуша? Девочка вцепилась в холстину его рубашки. — Ничего, сестренка, беги, я как-нибудь выкарабкаюсь. Ордынцы в лесах, что совы в полдень. Что ты затеял? Повторила Аленка, не отпуская его. Паренек хлопнул себя ладонью по колчину. Лук у меня с собой, я без него в лес не хожу. Крепко обняв сестренку, он оттолкнул ее. Беги! Аленка опустила голову, мгновение стояло молча. Потом в последний раз взглянула на брата и покорно пошла прочь быстрее галёнушка девочка от этого оклика рванулась вперед павлуша посмотрел ей вслед вздохнул козочка и полез в гущу ельника отсюда из темноты из под низко опущенных густых еловых лап прогали на дороге казалось яркой солнечной полосой павлуша затаился сквозь частую сетку ветвей глядел на дорогу тревожно прислушивался к сухому потрескиванию хвой под лаптями. точно это потрескивание враги могли услышать перехватило дыхание руки чуть-чуть дрожали, но едва он услышал топот копыт едва увидел врагов, сразу же стал легко и мыслей страшных нет и руки не дрожат. поднял лук, наложил стрелу, вгляделся Передовому войну, видимо, было жарко, кольчужная бармица, вместо того, чтобы спадать от шлема на плечи, приподнята и ремешком к шлему прихвачена. Примечание. Бармица. Кольчатый доспех. Броня прикреплялась к нижней кромке шлема и, свисая вниз, защищала голову с боков и сзади, закрывала шею и горло, ложилась на плечи вторым слоем брони, поверх оплечей кольчуги. Она была очень удобна, так как не стесняло движений головы. От бармицы произошло слово «бармы», а плечья в торжественной царской одежде. Павлуши хорошо были видны смуглое, блестящее от пота лицо ордынца, его небольшая черная бородка и белая полоска шеи под ней, проглядывавшая из раскрытого ворота рубахи. В эту белую полоску Павлуший прицелился, «Медленно, осторожно, натянув тетиву!» Свистнула стрела. Голова татарина дёрнулась в сторону. Он крикнул на весь лес каким-то странным, захлёбывающимся воплем, и повалился с седла. Остальные встали, как вкопанные, озирались по сторонам. Вдруг в задних рядах кто-то взвизгнул, пустился на утёк. И так велик был страх степняков перед русским лесом! что и все остальные ордынцы помчались за ним следом. Надо было уходить, а Павлуша с дрожью косился на лежащего в пыли врага и не в силах был сдвинуться с места, а когда опомнился, поздно было. Подняв щиты, готовые к бою, прямо на него по дороге двигались тесные ряды врагов. Может быть, еще можно было юркнуть в чащу, где уж тут биться? На мальчишеский задор взял свое. Павлуша пустил вторую стрелу. Она щелкнула в щит передового, отскочила. В ответ полетели вражьи стрелы. Одна впилась Павлуша в плечо. Парень не сдержался, громко охнул, попытался бежать. Но ордынцы, разглядев ельники его белую рубаху, били уже прицельно. И новая стрела ударила в грудь. У мальчика потемнело в глазах, он метнулся в сторону, но спрятаться за стволы не поспел. Третья стрела попала ему в голову. Видимо, стрела была на излете, она только глубоко царапнула да сорвала шапку. Но Павлуша и этого было довольно. И как в черный омут, он головой вниз упал в зеленую заросль папоротников. По закону Чингисхана. К Булат-Темиру из передовой сотни прискакал гонец. Увидя его, Хизер подхлестнул лошадь и догнал хана. Булат-Темир сидел в седле в полоборота, повернув желтое, жирное лицо к гонцу. Волосы закинуты за сухие хрящеватые уши, и оттого кажется, что хан все время настороженно прислушивается. Гонец говорил, «Второй десяток вел храбрый Нукер-Газан». Он был старый опытный, воин с глазами ястреба, с ушами рыси, нюхом красной лисицы. Но в проклятых русских лесах ничто не помогло Газану. Едва он миновал поворот дороги, как его ударила стрела руса, воины его десятка ускакали обратно, подняли тревогу. Хан спросил сквозь зубы. — Дальше что было? — Дальше не знаю. Сотник послал меня к тебе. Булат Тимир... Ударив лошадь плетью, пустил ее во весь опор вперед. Хизер поскакал за ним. Догнать передовую сотню был недолго. Хан не любил тащиться в хвосте орды. Прискакав, хан обжег взглядом сотника. Тот заявлил, начал кланяться, многословно и нудно восхвалять хана. И, наконец, вымолвил, что рус, стрелявший в газана, пойман. «Где он?» — спросил хан, хмурясь. Один из воинов тотчас же подъехал к Булат-Тимиру. Рядом с ним на запасной лошади сидел скрученный веревками пленник. Сидел он, видимо, через силу. Ордынец поддерживал его за кушак. Пленник так измазан кровью и землей, что трудно разобрать седые или просто светлые волосы, молодое или старое у него лицо. Только потому, что не было у него бороды». А скрючившаяся на седле фигурка была уж очень мала. Булат-Темир понял, пленник отрак, и пуще прежнего насупился. Кивнул переводчику. «Спроси, сколько ему лет?» «С весеннего Егоря пошел пятнадцатый год», — ответил мальчик. «Зачем стрелял? В нашу деревню вы идете. Сестра побежала в сполох поднять. А вас задержать надо было, а то нагрянули бы как снег на голову». «У нас орды не ждали!» Булат-Темир все больше мрачнел. Обратясь к Найону, командовавшему передовой сотней, он спросил, добрались ли разведчики до деревни. Примечание — Найон, титул крупного феодала, слово монгольского происхождения. Сотник, бледнее под пристальным ханским взглядом, указал рукой на дым, тянувшийся из-за леса. «Деревня пуста!» «Русы ушли, сожгли ее!» Павлуша тоже вглядывался в дымный столб И потому, как боязливо смотрел в лицо хану Найон, показывая на дым Павлуша понял, Алёнушка успела опередить врагов Откуда и силы взялись? Паренек выпрямился, дерзко уставился на хана Да еще посмел улыбаться «Спроси его!» — вновь приказал переводчику Булат-Темир что ему так весело? Спроси, что он перед смертью скалится. Парнишка, услышав вопрос, толкнул пятками коня, подъехал к хану и, превозмогая медленно наползавшую слабость, еще раз заставил себя улыбнуться прямо в глаза хану. — Не пугай меня, князь Ордынский! Когда ваши схватили меня, я уже знал, что смерть моя не за горами. Видать, так мне на роду написано, лишь бы не зря помереть. Вот и глядел я на дым, и горько мне было. Думал я, что ордынцы жгут мою родную деревню. А теперь вижу, опоздали супостаты. Значит, не зря я муку принял. Значит, волен я нынче в свой смертный час смеяться над тобой, князь Ордынский. Мальчик говорил торжественно и напевно, словно былину слагал. Хан не дослушал переводчика. Бешеным гневом исказилось его обычно бесстрастное надутое важностью лицо. Заладил! Князь Ордынский, князь Ордынский! Скажи этому русскому волчонку Я не князь, а хан Булгарской Орды! Переводчик торопливо забормотал Зря задираешься, парень! Зря гневишь Булат-Темира! Не князь он, а царь! Так его и величать надлежит! Слабость! Красная мгла в очах! Голос переводчика слышен будто издали. Но разве допустишь, чтобы поганый царь Ордынский видел это? Чтоб торжествовал он? Как бы не так. Через силу, чуть внятно, но с прежней дерзостью, мальчуган бросил полные ненависти слова. «Скажи царю, мне на него плевать, чистить его не стану!» Пленник качнулся и упал бы с седла, не подхвати его, переводчик. «Что он сказал?» Переводчик долго упирался, не смел перевести последние слова Павлуши. А когда наконец перевел, хан рванулся к пареньку, вынимая из ножен саблю. Но на перерез хану бросился хизер. Остановись, Булат-Темир, что радости зарубить от рака, посмеявшегося над тобой. Это сделать успеешь, заставь его сначала плакать и злови всех русов, что ушли из его деревни, поруби их при нем а потом руби его самого, дабы умер он с отчаянием в сердце. Булат-Темир остановился, посопел, медленно вложил в ножны саблю. Потом одним движением грозно нахмуренных бровей разогнал столпившихся вокруг воинов и спросил хизра Отвечай, мудрый Хезер, что делал Чингис с воинами десятка, бросившего одного из своих? — Казнил смертью? Не задумываясь, ответил Хизер, что делал он с теми, кто бежал с поля боя? Если бегство не было общим, казнил смертью? Ты, старик, помнишь закон Чингиса? Кто-то его забыл? Я им напомню. Позови ко мне сотника. Найон, подходя к хану, в мыслях призывал милость Аллаха, а увидав в желтых рысьих глазах Булат Тимира гневный огонь, помертвел и молитвы забыл но хан не кричал не грозил не хватался за плеть а только сказал негромко воина в десятка нукера газана связать и привести ко мне аленка голубые стрекозы плясавшие на тихой заводью речки пьяны взмыли вверх примечание Речка Пьяна, левый приток реки Суры. Что встревожило их, сразу и не понять. Все так же полдневная тишина шелестела листочками осин. Но вот из-за красных чешуйчатых стволов сосен показался один всадник, за ним другой. Они переехали реку вброд и скрылись в прибрежных зарослях. И снова все тихо, будто и не было здесь людей. И снова над заводью пляс голубых стрекоз. В бару за рекой пьяной, тоже безмолвие. Но вдруг передний всадник натянул по воде и, оглянувшись на товарища, прошептал «Слышь, Фома!» Фома замер, прислушиваясь. «Будто плачет кто-то!» Мягко соскочил седла. «Ты меня, семён подожди! Я единым духом!» И исчез за деревьями семён мелик остался на коне слушал готовый броситься на помощь а мысли текли своей чередой вот и снова поход и снова он в разведке прощаясь дал насти слово беречься семён усмехнулся берегусь пора бы кажется степеница да где там Зашумела листва семён встрепенулся привычной хваткой крепко взял руко от меча но из кустов высунулась голова фомы с за фомой на тропу вышла девочка платочек завязанный под подбородком сбился на спину лицо измученное грязное в глазах слезы как звать тебя девонька спросил семён гладя ее по спутанным волосам оленкой откуда ты какая беда с тобой приключилась девочка подняла красные запухшие глазенки будто еще раз хотела убедиться, что она у своих. Потом ткнулась лицом в железный подол Семеновой кольчуги, зашептала «Дяденька, миленький, что они наделали, что они наделали?» Долго они бились с девочкой, долго уговаривали ее, поили водицей. Наконец, вздрагивая, всхлипывая запинаясь, она рассказала, как они с братцем Павлушей В лесу передовые отряды Орды повстречали, как, пробравшись болотной тропой, прибежала в деревню с криком горда идет!», как все от мала до велика, запалив избы, ушли вглубь леса, на остров посреди болота. Но год был жаркий, болота иссохли, к вечеру вороги, шедшие по следам беглецов, настигли их, рубили, кололи всех, матушку с младшим братишкой. Девочка задрожала, захлебнулась. «Матушку, конем затоптали, меня в яму столкнули, я под бузиной затаилась, оттуда видела!» «А что видела, не поймешь!» Только и твердила она. «Павлуша, Павлуша!» «Да что такое с Павлушей? Рассказывай, девонька, сил нет смотреть, как ты убиваешься!» Говорил семён «Приволокли они его на вершину холма, бились, глумились!» он все одно кричал, «Отольется вам эта кровь, отольется, пока не зарубили его!» Девочка села на мухвую кочку, закрыла лицо передником, затихла. семён стоял над ней молча. Потрясенный взглянул на Фому. Тот угрюмо кусал хвоинку. «Вот что, Фома, бери ее к себе на седло, скачи к боярину Боброку!» «Надо, чтоб в полках об этом до узнали!» «А ты? Я поеду вперёд, силы Орды разведаю!» Фома молчал, зная, что сейчас подступаться к Семёну трудно, однако всё же решился, сказал «Может, мне лучше вперёд ехать?» «Почему тебе?» Фома положил руку на плечо Семёна. «Я, Бобыль, обо мне плакать некому, а у тебя, сынок, Ванюшка растёт, нас тебя поджидает!» Семен улыбнулся. «Нет, Фомушка, спасибо на добром слове, а только вернуться мне нельзя. Ответ на мне лежит. Мне и вперед идти. Да и конь у меня резвее. Так уж берегись!» семён кивнул головой и пошел к коню. Настиным словом напутствовал его друг. «Сквозь орду» Чтобы вызнать силу Булат-Темира, Семён задумал проехать вдоль всей идущей по ходам Орды. Сначала сотник берегся, продирался стороной по буреломам, ведя коня в поводу, но вскоре понял, никакого единого стана у Орды нет и в помине. По всем дорогам расползаются разбойничьи шайки, оседают по деревням, пируют, грабят, насильничают. А чтоб стражу выставить, этого нет семён осмелел, бросил попытки обойти Орду, и теперь дерзко шел насквозь, только татарский халат поверх кольчуги накинул. и «Ишь, дьяволы, идут по ходам, а сами в бесстражье!» «Примечание! В бесстражье! Без стражи! Без охраны! Беспечно!» Ворчал он, огибая близкие костры татар. Оттуда до него долетали обрывки песен лошадины о ржане, звяк металла. Чем дальше, тем гуще шли орды, не было числа кибиткам, коновезям, кострам. Косясь на отблеске огня на вершинах деревьев, семён ехал, останавливался, прислушивался, ехал дальше. Наконец, сквозь листву, Мелик увидал на широкой поляне юрту из белого войлока, украшенную золотой парчой, А рядом, воткнутый в землю, треххвостый бунчук. Семён догадался, царев шатер, почему в этот поздний час так шумно на поляне тысячи татарских воинов темной массой окружили ханскую юрту. Гул голосов приглушенный, тревожный. Семён отвел коня в сторону от поляны, сам вернулся и полез на дерево. В доспехи сделать это было нелегко но снимать себе меч и кольчугу сотник опасался. С вершины сосны Семен взглянул вниз на поляну и глазам своим не поверил. Перед белой юртой в ярком свете жарко горящих костров лежали два обезглавленных трупа. Рядом на коленях со связанными руками стояли еще семь человек. Семен сперва подумал, пленники, но, вглядевшись, понял, татары Над ними стоял могучий детина с огромным, немного искривленным, расширяющимся к концу мечом. «Палач!» — решил Семен и не ошибся. От юрты донесся короткий окрик. Семен оглянулся, увидел татарина, одетого в роскошную золоченую броню. Над шлемом, охваченным по низу полотнищем чалмы, сверкала длинная перо, унизанное самоцветами. «Булактимир!» Палач взглянул на хана, обеими руками поднял меч и шагнул к райнему из стоявших на коленях татар. Тот невольно вжал в плечи опущенную голову. Толпа замерла. Взмах широкого лезвия, и голова татарина покатилась по земле. Палач поднял ее, показал толпе. Черная струйка крови бежала по его обнаженной, жилистой руке. Бросив голову, он шагнул к следующему. Этот заметался, закричал, пытаясь на коленях отползти прочь. К нему подскочили два воина и, покалывая в спину копьями, подтолкнули к палачу. И снова до Семена донесся глухой удар меча. Так были зарублены все остальные. Лишь тут сотник заметил, что рядом с Булат Тимиром... Стоял хилый старик, что-то беспрерывно нашептывавший хану. Глубокие тени, таившиеся в уголках его подвижного рта, делали лицо старика суровым и властным. Булат Тимир ушел в юрту, толпа стала расходиться. семён решил затаиться на дереве, пока татары не разойдутся, а то долго ли до греха. Когда поляна опустела и можно было выходить из засады семён вдруг заметил в тени ханской юрты двоих он да вишни старый черт с кем это он шепчется думал семён отгибая колючую ветку и вглядываясь не как гонца посылает вон и грамотку ему передал семён дождался когда гонец вскочил в седло запомнил и одежду гонца и его пегуй лошадь и лишь после этого спустился вниз и пошел к коню.